Глава вторая. Когда капуста — не деньги, и пирог — не радость, и бюджет — не резиновый. Дома пахнет яблочным пирогом. Поле снимая верхнюю одежду, закидываю рюкзак в гостиную и бегом на кухню. «Ты сегодня задержалась», — замечает Ника, моя старшая сестра. «Пирог уже почти остыл». Она выбирается из-за стола, опираясь на него так, что ножки грозят разъехаться по скользкому линолеуму. С каждой неделей беременности она становится все круглее и неуклюжее. «Я сама сделаю чай, сиди!» — отмахиваюсь я. «Могла бы сразу сказать!» — ворчит Ника и пытается обратно уместиться вместе с животом. «Я буду каркаде». «Каркаде?» — морщусь. Гадость несусветная. Им только яйца на Пасху красить. «Сдолько лимона!» — добавляет она, наблюдая, как я хлопачу на кухне. «Да не этот лимон!» «Вон, в лимонец уже нарезанный». Ника старше меня всего на 4 года и учится на третьем курсе педагогического университета. Правда, с этого года заочно. В начале лета она вышла замуж, а в конце узнала, что беременна. Мама настаивала, чтобы она взяла академ. Но Ника воспротивилась, мол, она отвыкнет от учебы и уже не вернется. Вообще, у Ники с Ромой своя квартира. Перешла Роме в наследство от бабушки. Но когда сестра обрадовала всех новостью о скором пополнении, было решено сделать ремонт во всей квартире, даже на балконе. Поэтому Ника вернулась домой, заодно притащив с собой и Рому, муж все-таки. Меня все это жуть как раздражает. «Нет, вы не подумайте, я люблю Нику. Она водила меня в школу, грела обед, помогала с уроками, брала гулять вместе со своими подружками». Я чувствовала себя невероятно крутой, когда тусовалась с девчонками постарше. И Рома мне нравится. Он, как и Ника, учится заочно, а еще работает охранником в кинотеатре. Благодаря ему мы с Гусей и Дусей теперь бесплатно ходим в кино. Но вот что мне не нравится, так это то, что меня выселили из нашей с Никой комнаты. А я только успела обрадоваться, что теперь вся она в моем распоряжении. Даже плакаты Ники заменила своими. И вот цена. Втроем мы, понятное дело, жить не можем. Отправить Рому в гостиную — тоже не вариант. Поэтому туда перебралась я. Сплю на диване, делаю домашку за журнальным столиком. Мама успокаивает, что это временное неудобство. И я терплю. Но вот когда по вечерам вся наша семья собирается во временно моей гостиной за разговорами и телевизором, мое терпение на исходе. «Варежка! Повышает голос Ника. «А?» Оборачиваясь, окуная чайный пакетик в кружку с кипятком. Это прозвище «варежка» прицепилось ко мне с самого рождения. Как рассказывает мама, Ника тогда путалась в словах. Называла берет билетом, каре пюре, регину рябиной. Маленькую меня «варюшку» она гордо именовала «варежкой». «Ты о чем там задумалась? Я говорю, мама просила проследить, чтобы ты суп поела, а не сухомятничала» скривившись, кашусь на холодильник, за дверцей которого скрывается кастрюля с отравой. Иначе я не могу назвать суп с перловкой. Похоже на похлебку с муравьиными яйцами. Видела такую на рынке в Таиланде. Пап тогда столько уличной еды перепробовал, что загремел в больницу, не то с отравлением, не то с аллергией на тараканов. «Я не голодная, вруники. Пирог-то будешь? Ну, если только крохотный кусочек чаю». Отрезаю два ломтика пирога и раскладываю по тарелкам. Ника усмехается и качает головой. Пирог красивый, плетеный, сахарной посыпкой. Ах, запах какой! Нике стоило поступать не на учителя начальных классов, а на повара-кондитера. Смело откусив, морщусь, беру свои слова обратно. «Ты что, брокколи сюда добавила?» «Прожуй, потом говори». назидательно поправляет меня Ника и отвечает. «Да» а еще цветную капусту. Яблочный пирог? А что, хорошо сочетается? Она невозмутимо ест. Да, не зря говорят, что у беременных вкусы меняются. Ну чтоб настолько? Может, тебе еще кетчуп к чаю? Бубню я, глядя на свою ломоть с предательски выглядывающим зеленым деревцем. Красный чай, красный кетчуп. Попробуй, вдруг тоже хорошо сочетаются. Ника беззлобно хмыкает. Ты просто не доросла до высокой кухни. Да уж, высокая до потолка капусты тянет. Бурчу я, но все-таки возвращаюсь к пирогу. Есть хочется. Выбирая между брокколи и муравьиными яйцами, лучше первое. Да и, признаться, вкус не такой уж ужасный. Скорее, странный. Яблоки с сахаром спасают положение. В кухню заглядывает Рома. У него сегодня снова вечерняя смена, плавно переходящая в ночную до закрытия кинотеатра. Русые волосы торчат в разные стороны, почти как у Незнайки. На футболке пятно от чего-то, подозрительно напоминающего шоколад. Он зевает и чешет затылок. «О, пирог!» — радуется он и тянется к противню. «Осторожно, твоя жена решила стать экспериментатором», — предупреждаю я. Одновременно с этим Ника его одергивает. «А зубы почистить?» «Я ее подначиваю. И еще не родила, а уже включила режим мамочки». Рома, жующий в это время пирог, хмурится. «Это новый рецепт?» Ника цокает. «И этот с набитым ртом разговаривает». Растягиваю губы в улыбке. «Это авторская подача, Ром. Зато полезно», — настаивать Ника. «Витамины, клетчатка, психологическая травма», — добавляю я. Рома смеется и откусывает еще. «Вот что значит настоящая любовь. Ест яблочный пирог с брокколи» и даже не жалуется. Он садится рядом с Никой и, приобняв ее за плечи, спрашивает меня. «Как в школе дела?» «Нормально». Пожимаю плечами и делаю вид, что поглощена пирогом. Не рассказывает же мне о том, что я на физкультуре запуталась в развязавшихся шнурках и улетела на стопку матов. Или о том, как я всю неделю думала, что Свят на меня с интересом поглядывает, а оказалось, что он просто щурился из-за новых контактных линз. Нет. Лучше просто пить чай и давиться произведением кулинарного сумасшествия. «Как там ваш тайный Санта?» — подхватывает Ника. «Чье имя вытянула? «Ну вот, не прокатила. «Соврать? А вдруг потом выяснится? Тогда пристанут с вопросами и подозрениями». «Назвать имя Свято? «Да я тут же покраснею до кончиков ушей». Лариса Вадимовна запретила говорить даже родителям, а то начнут сплетничать в чате и всю интригу испортят. «Выкручиваюсь я». Ника подается вперед и заговорщически улыбается. «Да ладно тебе, Варь, скажи, маме ни слова, обещаю». «Ага, так я тебе и поверила. Вы с ней обе жуткие сплетницы». Фыркую я и резво выскакиваю из-за стола. «Пойду уроки делать. Там по литературе задали стих на две страницы выучить». Немного преувеличила. Не на две, а на одну. Зато вышел веский повод улизнуть от неудобных вопросов. Сажусь за столик, включаю телевизор фоном и открываю блокнот. Придумывать планы — мое все. Началось это еще с тех времен, когда мы с Гусей и Дусей строили маршрут побега из летнего лагеря «Юбилейный», потому что на полник вместо ряженки с коржиком нам дали кефир с кислым яблоком. Операция «Снегурка». Шаг первый — выбрать билеты. Шаг второй — попросить у мамы денег. Шаг третий — купить билеты. И зачеркнуто «Сложить в красивый конвертик». Шаг четвертый «Найти красивый конвертик». Шаг пятый «Придумать квест». Шаг шестой «Устроить новогоднее чудо». Шаг седьмой «Не потерять голову от любви». Не так уж и сложно. Захожу на сайт театра и в разделе «Премьер» нахожу графа Монте-Кристо. На экране появляется схема зала. Пробегаюсь взглядом по портеру, амфитеатру, билетажу. Тихо присвистываю. Нет, я догадывалась, что билеты стоят нехило, но не настолько же. Сомневаюсь, что получится уговорить маму хотя бы на один билет. Закусив от разочарования губу, просматриваю ложи верхних ярусов и балконы. На четвертом ярусе нахожу самые доступные по цене места. И самые плохие. Сцена далеко, звук плохой. Придется сидеть с биноклем. Но зато не сбоку, там вообще обзор сцены обрезан наполовину. Вздохнув, принимаюсь за уроки. Вспоминаю, что сгрызла ручку, и одалживаю у Ники, попутно захватывая упаковку сушек. Пока я ждала маминого возвращения, уничтожила весь пакетик. Поэтому сейчас я без аппетита окунаю ложку в ненавистный суп. Рома уже ушел в кинотеатр, и мы ужинаем вчетвером. Я, Ника, и мам с папой. Набравшись смелости, начинаю невинным голоском. «Мам, у меня к тебе дело». Что натворила? спрашивает она, складывая на кусочки хлеба колбасу, сыр и свежий огурец. Она называет это трёхъярусным бутербродом. «Ну почему сразу натворила? Я хотела попросить деньги на тайного Санту. Ты обещала, помнишь?» «Помню. Уже выбрала подарок». «Ага. Сколько?» Внутри все замирает. Промямлив нужную сумму, утыкаюсь в суп, чтобы не встретиться с маминым взглядом. Возможно, он сейчас удивленный, а возможно, и возмущенный. «Сколько?» — поперхнувшись, она заходится в кашле. Папа стучит по спине. «Я ответственно подошла к заданию и хочу сделать классный подарок». «Оправдываюсь». «А ты не хочешь, как все нормальные дети, подарить шоколадку и магнитик символом года? Это банально. Мы должны быть креативными, а не устраивать обмен шоколадками». «Когда я тебе обещала дать денег, имелось в виду рублей 500, не больше». Вот теперь во взгляде наблюдается и удивление, и возмущение. Правда, в моем. В маминых глазах читается лишь укор и абсолютное равнодушие к личной жизни младшей дочери. Папа, бросая взгляд от меня, к ней встревает. Я тоже могу дать 500 рублей. И мы с Ромой, поддакивает Ника. Кажется, она что-то подозревает, но молчит. Мама дергивает ее. Вы-то куда? У вас вон ремонт, малышня на подходе. На двойню двойные расходы. Она снова поворачивается ко мне. «Варь, я ценю, что ты у нас такая добрая девочка и хочешь порадовать своего одноклассника или одноклассницу. Ну, это слишком дорого. Даже если каждый из нас кинется по 500 рублей, тебе все равно не хватит. Что ты там такое выбрала?» «Билеты на спектакль». Папа за меня заступается. «Хороший подарок, не ерунда какая-то». Мама поджимает губы. «Хороший ты хороший» но слишком дорогой. Это всего лишь школьная игра. Давай придумаем что-нибудь другое. Ты кому делаешь подарок? Мальчику? Девочке? Уже неважно, расстроенно протягиваю я. Мама тяжко вздыхает и откладывает недоеденный бутерброд. Варя, пойми, у нас сейчас не самый простой период. Мы в этом году сильно потратились. Свадьбы не куша, медовый месяц, семейный отпуск, ремонт. А скоро у тебя родятся племянники или племянницы. Надо быть разумнее. Я киваю, но не поднимаю глаз. Слова вроде бы правильные, но все внутри сжимается от обиды. Ника тянется ко мне через стол и сжимает мою ладонь. Если хочешь, можем испить печенье. Я тебе помогу. Упакуешь в красивую коробку. Будет мило, тепло, по-домашнему. Ага, брокколи туда не забудь. Не сдерживаюсь я. Она фыркает, но ладонь не отпускает. Мама вздыхает. «Давай так, мы скинемся по 500 рублей, остальное ты сама заработаешь. Заодно поймешь, каким трудом достаются деньги, и научишься совершать взвешенные покупки, а не импульсивные». Последнюю фразу она произносит тем же тоном, каким общается со своими подчиненными в офисе. «А когда я буду учиться?» — вскидываю брови. «А тебя никто и не отправляет на полный рабочий день. Найди подработку. Ника с 15 лет подрабатывала на каникулах, и ничего». Мама возвращается к бутерброду. «Вот именно, на каникулах! Ну, мам!» Папа покряхтывает. воришка знаешь, а мама права!» «Пап!» Мама безапелляционно отрезает. «Либо так, либо шоколадка и магнитик. Подарочную упаковку можешь взять в шкафу на полке с пакетами». Ника пожимает плечами, как бы и извиняясь. Тут она бессильна. «Ладно, я воинственно сжимаю ложку. Заработаю. И не только на тайному Санту. Я всем вам куплю подарки на собственные деньги. Папа ободряюще улыбается, а мама подливает масло в огонь. Только давай договоримся. Находишь работу недалеко от дома, и чтобы себя освобождали не позднее 8 часов. Поняла? Ну вот, пошли условия. Поняла. Молодец. А теперь ешь суп. Тебе понадобится много энергии. Поздно вечером, лежа на скрипучем диване, достаю блокнот. Операция «Снегурка». Обновленная версия: Шаг 1: найти подработку. Шаг 2: Не скатиться по учебе. Шаг третий найти красивый конвертик. Шаг четвертый: купить билеты и сложить в красивый конвертик. Шаг пятый придумать квест. Шаг шестой: устроить новогоднее чудо. Шаг седьмой: Не потерять голову от любви. После седьмого шага ставлю сердечко. У меня же все получится, правда?